инструктор снова пошла по рядам, отрезая куски лейкопластыря и заклеивая мрты. Никто не протестовал. А когда она дошла до конца последней шеренги, ни у кого не осталось щелочки, через которую мог бы вырваться звук протеста. Она засекла время и снова включила музыку. Еще двадцать минут ей будет нечего делать. Надо только следить за изменением цвета голых торсов, за последними спазмами агонии умирающих легких. В идеале все тела должны посинеть, затем покраснеть, а потом, на исходе двадцати минут, снова обрести свой натуральный цвет. А грудные клетки должны сначала лихорадочно вздыматься, а потом прекратить борьбу, застыть. К концу этой двадцатиминутной пытки каждый новобранец твердо усвоит, что дышать легкими абсолютно не нужно. В идеале каждый новобранец к концу курса тренировки преисполнится такой уверенностью в себе и верой в дышарики, что будет готов выскочить из космического корабля и на земную луну, и на дно земного океана, куда угодно, ни на секунду не задумавшись, куда он прыгает. Би сидела на скамейке. Ее прекрасные глаза были окружены темными кругами. Эти круги появились, когда она вышла из госпиталя, и становились с каждым днем все темнее. В госпитале ее уверяли, что она с каждым днем будет чувствовать себя все спокойнее, Становится все трудоспособнее. Еще они ей сказали, что если паче и чаяния по, по какому-то недоразумению это не получится, то она должна явиться в госпиталь и окажут помощь. «Мы все нуждаемся в помощи. Сегодня вы, а завтра я», — сказал ей доктор Моррис Энн Касл, — «стыдиться тут нечего». Однажды мне может понадобиться ваша помощь, Би, и я не постесняюсь вас о ней попросить. В госпиталь ее забрали после того, как она показала старшей инструкторше вот эти стихи, которые она написала по шлимановской дыхании. «Забудь про ветер и туман, все входы затвори». Захлопни горло, как капкан, Жизнь заточи внутри. Вдох-выдох, бьёшься, не дыша, Как в кулаке скупца. В смертельной пустоте душа Не пророни словца. Безмолвно горе, днем восторг, Обмолвись лишь слезой. Дыхание, слово, брось вострог, Ты сузницей душой. Человек лишь малый остров, пыль в пространстве ледяном, каждый человек лишь остров, остров-крепость, остров-дом. Лицо Би, которую забрали в госпиталь за то, что она написала эти стихи, дышала силой, волевое, надменное, с высокими скулами, она поразительно походила на индейского воина. Но тот, кто высказал бы это, Мне примерно тут же добавил бы, что она настоящая красавица, такая, как она есть. В дверь класса кто-то резко постучал. Би подошла к двери и открыл ее. «Да», — сказала она, — «в пустом коридоре стоял человек в форме, красный, весь в поту. На форме не было знаков различия. За плечом у человека болталась винтовка, глаза у него были... Глубоко запавший, тревожный. — Курьер, — сказал он хрипло, — сообщение для Би. — Би это я, — сказала Би недоверчиво. Курьер оглядел ее с ног до головы, так что она почувствовала себя обнаженной. От его тела шел жар, этот жар обволакивал ее, не давая дышать. — Вы меня узнаете? — шептом спросил он. — Нет, — ответила она. Его вопрос отчасти ее успокоил. Должно быть, у них были раньше какие-то общие дела. Значит, он пришел сюда по делу, как всегда. Просто в госпитале она забыла и его самого, и его дела. — Я вас тоже не помню.